ты живая танцовщица сок что случилось там что у тебя в мешке это надо сохранить спрятать Берт сказал что сказал Берт дословно Маша из старой темно красной Тойоты выскочили Вадим и еще один очень похожий на него молодой человек Маша беззвучно бросилась на грудь Вадиму и спряталась там. — Да, была бы у меня такой ширины грудь! — без зависти подумал Тимка. — Это Вик, — сказал Вадим, указывая на своего приятеля. — Мы вместе тренируемся. Вик отчего-то показался Тимке смутно знакомым. На куртке ромбик-значок. — — Ага, — подумал Тимка. — Вадим, — сказал мальчик, — вашему Берту, кажется, уже не поможешь. В квартире тоже ловить нечего. Вся оставшаяся от него фишка, как я понял, вот в этом мешке. — Вик, что ты думаешь? — Вадим обернулся к приятелю. — Засада, — сказал тот. В собравшейся толпе ходили двое милиционеров. Тимка инстинктивно подался в сторону. — Гляди, вон коса! — друг почти рядом сказал голос незнакомого Тимке мужчины. — Вон девочку парень обнимает, а мешок у другого парня. — Точно! А вон и сатирик в толпе крутится! — голос яйцеголова. Вадим, тикаем! — скользнув назад, тихо сказал Тимка. Вадим оглянулся и сразу все понял. Ринг приучают реагировать быстро. Вик? Полная засада, подтвердил Вик, который явно не отличался разговорчивостью. В машину. Синяя БМВшка не отпускала Тойоту дальше, чем на две-три машины. Вик водил хорошо и стильно, но пока сделать ничего не мог. «Двигатель у них мощнее», — объяснил Вик. «Но в городе это нам фиолетово». Тимка и Маша скорчились на заднем сиденье. «Может, мы выскочим и в проходные дворы?» — предложил Тимка. «Сколько их?» — спросил Вик. «Полная коробочка», — ответил Вадим. «Четверо». «Не выйдет. Двое навяжут нам драку, а двое побегут за вами». — Догонят. Нельзя рисковать. — Что делать? — спросила Маша. — Да, засада, — повторил Вик свое любимое слово и резко свернул в переулок. Когда поднимались по лестнице, Дима считал пролеты и ступеньки. Получилось девять пролетов и сто пятьдесят девять ступеней. Вероятнее всего четвертый этаж, — сделал он первый вывод. В просторной комнате с Димой сняли надоевшую шапочку, но не подпустили к окну. Усадили на стул возле стены. Дима сидел послушно. Голубь тоже вел себя на удивление тихо. Человек, расположившийся в кресле напротив, был похож на депутата из телевизора. — может, он и есть депутат, — подумал Дима. — Если все сложится в его пользу, разбогатеет и купит себе остров, машину, майбах, или футбольную команду, если в мою его лишат депутатской неприкосновенности и посадят. Обычное дело.